Это было долгое путешествие. Он не знал, в каком направлении двигаться, чтобы попасть домой, не знал, где теперь его дом. Гостелискал свою семью, не зная, есть ли у него ещё семья. Это было долгое путешествие. Сначала на запад, отступив от пустой земли на расстояние дневного перехода, А затем, когда понял, что она закончилась, повернул на север, сознавая, что снова пересекает границу, и в любой момент могут опять появиться солдаты, которые, похоже, превратились в его навязчивый кошмар. Это было долгое путешествие и тоскливое. Никогда, даже в самые тяжёлые минуты Когда находясь в глубине тек дабры, он понимал, что смерть уже стала его единственной попутчицей. Он не предвидел подобного поворота событий, поскольку для него воина и благородного человека из народа благородных воинов именно смерть и представляла собой окончательное поражение. Но сейчас неожиданно негаднно словно что-то стукнуло в голову. К нему пришло понимание того, что смерть не идёт ни в какое сравнение с ужасной реальностью, с тем, что люди, которых ты любишь, стали жертвами твоей личной войны, и вот это и есть настоящее, самое что ни на есть ужасное поражение. В его памяти снова и снова, как наваждение, всплывали лица детей, голос Лейлы, или повторяемые изо дня в день сцены его домашней жизни, когда у подножия высоких барханов всё текло тихо и мирно, и никто годами не нарушал покоя однообразного и простого существования. Холодные рассветы, когда Лейла, свернувшись калачиком, прижималась к его животу, ища тепла его тела, длинные утренние часы полный сияющего света и нетерпеливое волнение, когда он подстерегал добычу, тяжёлые полуденные часы зноя и сладкой сонливости, вечера, когда небеса становились красными, а тени удлинялись, скользя по равнине, словно желая дотянуться до горизонта, и благоуханные тёмные ночи при свете костра, когда в очередной раз звучали никогда не надоедающие давним давно известные легенды страх перед ревущим хармотаном и перед засухой любовь кравнине без ветра и к чёрной туче разверзающейся чтобы земля покрылась зелёным ковром ашиба умирающая коза забеременевшая наконец-то молодая верблюдица Плач малыша, смех старшего сына, стон удовольствия Лейлы в полумраке. Это была его жизнь, та, которую он любил, единственная, к которой он стремился и которой лишился, потому что не смог вынести оскорбления чести туарега. Кто бы его осудил, если бы он не стал сражаться с армией Кто сейчас не осудил бы его за то, что он потерял из-за этого приключения свою семью. Он не знал, каковы размеры его страны, не знал и того, сколько людей её населяет, и тем не менее вступил с ней в противоборство, с её солдатами и правителями, не подумав о том, куда его может завести подобное невежество. В каком месте Этой огромной страны теперь искать жену и детей. Кто из всех её жителей мог бы что-то сообщить ему о них? День за днём, по мере продвижения на север, он осознавал собственную ничтожность, хотя даже пустыни при всей её громадности не удалось зародить в нём подобного комплекса за 40 с лишним лет жизни. Сейчас он чувствовал себя мелкой букашкой, Но дело было не в огромности земли, а в низости людей на необитавших, у которых поднялась рука вмешать женщин и детей в мужские раздоры. Он не знал, каким оружием следует сражаться с людьми такого рода. Никто никогда не объяснял ему правил этой игры, и он вновь вспомнил старую историю, которую всегда рассказывал негр Суилем. О том, как две враждующие семьи до такой степени воспылали ненавистью друг к другу, что однажды закопали малыша в бархан, и его мать обезумела от горя. Но это случилось всего лишь однажды за всю историю Сахары и вызвало такой ужас среди её обитателей, что воспоминание об этом сохранилось на долгие годы, передаваясь из уст в уста. Во время ночных посиделок, вызывая отвращение у старших и служа уроком младшим. Видите, ненависть и раздоры не приводят ни к чему иному, только к страху, безумию и смерти. Он мог повторить по памяти каждое слово старика, и, возможно, впервые за все годы, что он слышал эту историю, До него дошёл её глубинный смысл. Начиная с того далёкого рассвета, когда он решил сесть на своего мехаре и отправиться в пустыню на поиски утраченной чести, столько людей приняли смерть, что он не вправе удивляться тому, что кровь этих мертвецов вдруг брызнула на него и на его семью. Мубарак, чьё преступление состояло только в том, что он привёл патруль по следу людей, о которых ничего не знал, потный капитан, оправдывавшийся тем, что лишь выполнял приказ и не мог этому воспротивиться, 14 охранников Герифеяса, чья единственная ошибка заключалась в том, что они, спящие, оказались у него на пути, солдаты, которых он убил на краю пустой земли, И те, что взлетели потом на воздух, не успев даже сообразить, откуда к ним пожаловала смерть. Их слишком много, а у него, Гасселя Саяха, всего-навсего одна жизнь, чтобы предложить её взамен. Одна единственная смерть, чтобы искупить столько смертей. Вот поэтому, вероятно, у него и потребовали семью в счёт уплаты столь огромного долга. Иншааллах, воскликнул бы Абдул Эль-Кибир. В его памяти вновь возник образ старика, и он спросил себя, что с ним сталось? Вернулся ли он, как обещал, к борьбе за власть? Безумец, пробормотал он себе под нос. Безумный мечтатель из числа тех, кому от рождения уготовано участь получать все пощёчины, а дух несчастья, григри, -гри, скачет рядом с ним, вцепившись в его одежду. По поверьям бедуинов, григри -гри являлись злыми духами, которые могли наслать болезнь, несчастье или смерть. И хотя туареги в открытую смеялись над подобными суевериями, свойственными слугам и рабам, на деле даже самые благородные имахаги старались стороной обходить некоторые места, где по слухам водились злые духи или определённых людей, о которых было точно известно, что они особенно привлекают григри. -гри. Грустная выходила история, даже трагедия, когда Григгриф в кого-то влюблялся, ибо в этом случае было бесполезно бежать на край света, взрываться в глубь самого большого бархана или пытаться пешком пересечь ад Тигдабры. Григгриф цеплялся в кожу словно клещ, как запах или краска тканей. И вот как раз сейчас Вот орега сложилось такое впечатление, что к нему привязался грегри смерти, самый верный и настойчивый среди них. От такого воина освобождался только вступив в схватку с другим воином, чей дух смерти был ещё сильнее. "Почему ты выбрал меня?" иногда спрашивал он его по ночам, когда при свете костра ему казалось, что тот сидит под другую сторону огня, и я никогда тебя не звал. Это солдаты привлекли тебя к моему дому, когда капитан выстрелил в спящего парнишку. С того самого дня, с того момента, когда гость был убит под его кровом, естественно было ожидать, что Григри -Гри смерти привяжется к хозяину этой хаймы. Точно так же, как гри-гри прилюбодейство навсегда поселяется в жене обманывающей мужа в месяц предшествующий свадьбе. "Но я же не был виноват", протестовал он, отгоняя его от себя. "Я хотел его защитить и отдал бы за него свою жизнь". Но как утверждал Суелем, гри-гри были глухи к словам, мольбам и даже угрозом людей, поскольку у них имелось собственное мнение, и коли уж они в кого-то влюблялись, то любили до скончания века. Жил однажды человек, рассказывал старик, к которому вспылал необычайной любовью Григорий Соранчи. Жил он в Оравии, и год за годом проклятые твари нападали на его поля, и на поля его соседи Отчаявшись, те отвели его к халифу и попросили казнить, ибо в противном случае они все умрут от голода. Однако халиф, понимая, что бедняга нисколько не виноват в своём несчастье, встал на его защиту, объяснив это так: "Если я придам его смерти, Григори Соранчи, который любит его такой любовью, которая не кончается со смертью, Каждый год будет навещать его могилу. Поэтому я приказываю, чтобы он сейчас, при жизни, и дух его впоследствии после смерти, каждые 7 лет отправлялся на западное побережье Африки и оставался там такой же период времени. Таким способом, поскольку саранча тоже творение Аллаха, а мы не можем идти против его воли. Мы, по крайней мере, распределим груз равномерно и будем жить попеременно то 7 лет в изобилии, то 7 лет в нищете. Так и поступил этот человек при жизни, а потом поступала и его душа. Вот поэтому саранча налетает на нас в течение указанного периода времени, а затем отправляется вслед за духом этого человека к нему на родину. Правдива эта легенда или нет? Саранча во всяком случае ведёт себя именно так, но истина состоит и в том, что туареги, более хитрые, чем крестьяне Аравии, нашли гораздо более практичный способ избежать голода, нежели попытка казнить невиновного, и предпочли поедать насекомых, точно так же, как те поедали их урожай. Поджаривая их на углях или превратив в муку, они сделали саранчу своей любимой пищей, и её нашествие, тучами закрывающими полуденное солнце, не было для них предвестником нищеты, а наоборот сулило благополучие и изобилие в течение долгих месяцев. Через 3 года она должна была вернуться, и Лейла перетёрла бы насекомых в муку. и смешав с мёдом и финиками приготовила лакомство для детей. Ему нравились эти сладости, и он скучал по тому времени, когда, поедая их, он наблюдал за тем, как садится солнце, и потягивал кипящий чай у входа в свой шатёр. Затем, пока женщины доили верблюдиц, а парни сгоняли коз, он не спеша прогуливался до колодца, чтобы проверить уровень воды. Ему не верилось, что всё кончено, и он никогда не вернётся к своему колодцу и к своим пальмам или к своей семье и своему скоту, а всё из-за того, что невидимому зловредному духу полюбилась его компания. Уходи, вновь умолял он его. Я уж устал носить тебя с собой и убивать, не зная, почему я это делаю. Но он знал, что даже если Григри из захочет уйти, непрекаенные души Мубарака, капитана и солдат никогда ему этого не позволят. Каждые выходные Анухар Эль-Мохри покидал свой удобный и прохладный кабинет во дворце правительства, садился в старую синку с запасом воды и продуктов, припаркованную в ближайшем переулке, и машина с тарахтением направлялась в сторону ближайших отдвлений горы, возвышавшейся над ЛАКабом. На её вершине стояла полуразрушенная некогда неприступная крепость. служившее прибежищем обитателям оазиса в эпоху воин и набегов. Среди стен крепости, в которой нельзя было признать прежнюю твердыню, камни по большей части использовались французами при возведении общественных зданий в Эль-Акабе. Исследовать было уже нечего. Однако Анухар Эль-Мохри обнаружил, что в пещерах и на каменных стенах узких проходов Куда можно было попасть с тыльной стороны руин, сохранилось бессчётное количество наскальных рисунков. Если искать со осторожностью и очистить их от пыли тысячелетий, рассказывавших о самом далёком прошлом Сахары и её обитателей. Из-под его опытных пальцев, очищавших камень с крайней осторожностью, появлялись на свет слоны, жирафы, антилопы или леопарды. Охотничьи, любовные и бытовые сцены древнейших обитателей этих земель. Зачастую ему приходилось руководствоваться только своего рода врождённым чутьём археолога, которое заставляло его искать возможные изображения там, где по логике он сам бы его оставил. Это было его большим секретом и его гордостью. И в крохотной холостяцкой квартирке лежали кучи цветных снимков, которые он успел сделать за 2 года скрупулёзной работы. Эти снимки однажды станут иллюстрациями толстой монографии, и тогда Анухар Эль-Мохри поразит мир своим открытием фресками Эль-Акаба. Где-то здесь он ещё не знал где, но предчувствовал, что близко он наконец обнаружит то что искал уже давно. Копию марсиан Тасели, огромные фигуры высотой больше 2 м, точно запечатлевшие движения и костюмы космонавтов, когда-то во тьме веков наведовавшихся в эти края. Это потом они стали пустыней, а тогда, вероятно, были плодородны и забиловались самыми разными экзотическими животными. Доказать, что здесь Так далеко от Тосили тоже побывали обитатели другой планеты, без всякого сомнения составляла предел всех желаний секретаря губернатора провинции. Он охотно пожертвовал бы своей многообещающей политической карьерой в обмен на один, пусть даже самый примитивный из подобных рисунков. И вот, в знойный полдень Когда солнце стояло прямо над его истрёпанной соломенной шляпой, а гладкая поверхность живого камня в глубине крохотной пещёрки, защищённой от ветра и дождей, внушала твёрдую надежду на новую находку, которая быть может и явится доказательством, его охватило странное нервное возбуждение, словно предчувствие. Он заметил дрожь в руках, Когда под ними мало-помалу стала проступать глубоко процарапанная линия рисунка, вроде как изображение высокой фигуры неопределённых очертаний. Он вытер пот, капавший с алба и попадавший на очки, отметил белым мелом линию, которая была видна уже вполне отчётливо, сделал небольшой глоток воды и вздрогнул от ужаса. Когда знакомый низкий голос с угрозой вопросил у него за спиной: "Где моя семья?" Он обернулся словно от толчка пружины, и ему пришлось прислониться к стене, чтобы не упасть под впечатлением от увиденного: чёрного дула в трёх шагах от себя и прямой фигуры туарега, ставшего его кошмаром. Ты только и сумел выдавить из себя Анухар Эль-Мохри. Да. Я, сухо прозвучало в ответ. Где моя семья? Твоя семья? удивился он. А какое я имею к ней отношение? Что случилось? Её увели солдаты. Анухар Эль-Мохри почувствовал слабость в ногах. опустился на камень и снял шляпу, смахивая ладонью пот с лица. "Солдаты?" недоверчиво повторил он. "Это невозможно. Нет, это невозможно. Я бы знал". Он протёр очки платком, который дрожащими руками вынул из заднего кармана брюк, и взглянул в лицо госселю своими маленькими подслеповатыми глазками. "Послушай, добавил он, и его голос звучал совершенно искренне. Министр упоминал о возможности захватить твою семью и обменять её на Абдуля Элькибира, но генерал был против и больше к этому вопросу не возвращались. Клянусь тебе. Какой министр? Где он живёт? Министр внутренних дел Мадани, Али Мадани. Он живёт в столице, но я сомневаюсь, что твоя семья у него. Если она не у него, то у солдат. Нет, он жестом отверг это предположение, будучи абсолютно уверенным. У солдат, конечно, нет. Генерал мой друг. Мы вместе обедаем два раза в неделю. Не такой он человек, чтобы так поступить. А если бы и поступил, то прежде посоветовался бы на этот счёт со мной. Однако моя семья исчезла. Мой раб Видел, как её уводили солдаты. А пятеро из них всё ещё поджидают меня в Гвельте Горхуэлы. Наверняка это не солдаты, гнул своё Анухар Эль-Мохри. Наверняка полицейские, подчинённые министра. Он покачал головой и презрительно добавил. Думаю, он на это способен. Ещё тот подлец. Он снова на делачки. Теперь они были абсолютно чистыми и посмотрел на госеля с интересом. Правда, что ты пересек пустую землю Тикдабру, спросил он. Госель молча кивнул, и он коротко фыркнул, чем, возможно, хотел выразить неверие или восхищение. Невероятно, воскликнул Анухар Эльмохри. Действительно невероятно. Тебе известно, что Абдул Эль-Кибир в Париже. Французы его поддерживают, и вполне может статься, что ты, неграмотный туарег, изменишь ход истории нашей страны. Я не заинтересован в том, чтобы что-то менялось, ответил тот, протянув руку и взяв флягу, затем напился, слегка приподняв покрывало. Единственное, чего я хочу, чтобы мне вернули семью и оставили меня в покое это то, чего хотим мы все жить в покое ты с твоей семьёй а я со своими рисунками но я сомневаюсь что нам это позволят госельки в ком указал на рисунке отмеченные мелом на ближайших стенах что это поинтересовался он история твоих предков Или же история людей, обитавших на этих землях до того, как туареги завладели пустыней. Зачем ты это делаешь? Почему тратишь на это время вместо того, чтобы спокойно сидеть в тени в Эль-Акабе? Секретарь губернатора провинции невозмутимо пожал плечами. Возможно, потому что я испытываю разочарование в политике, сказал он. Помнишь Хасана Бенкуфра? Его сняли с должности. Он уехал в Швейцарию, где у него скопилось небольшое состояние. А через 2 дня его сбил грузовик, перевозивший прохладительные напитки. Нелепость. Прошло всего несколько месяцев, и на тебе, видцы, король пустыни скулит со сломанными ногами в какой-нибудь клинике, заваленной снегом. Его жена с ним Да. В таком случае ничего страшного, заметил товарек. Они любили друг друга. Я следил за ним несколько дней и потому знаю. Анухар Эльмохри с ним согласился, сказав убеждённо: "Он был настоящий сукин сын, прожжённый политикан и вор, предатель и мошенник, но было в нём кое-что хорошее его любовь к Тамар Уже только этим он заслужил то, чтобы остаться в живых. Гассельсаях слегка улыбнулся, хотя собеседник не мог этого видеть, обвёл взглядом рисунки на стенах и встал, вновь взяв в руки оружие. Наверное, из-за твоей любви к истории моих предков я сейчас оставляю тебя в живых, сказал он. Но постарайся не покидать это место и не пытайся на меня донести. Если я увижу тебя в ЛАКе раньше понедельника, разнесу тебе голову. Тот взял в руки мел, щетки и тряпки и собрался возобновить работу. Не беспокойся, ответил он. Я и не думал этого делать. Затем, когда Туарек был уже далеко, крикнул: "И надеюсь, что ты отыщешь свою семью". Автобус просто разваливался на части. Это был самый разболтанный, дребезжащий и замызганный образец общественного транспорта, который когда-либо бегал по шоссе. Хотя, правда, этот как раз никоим образом и не пытался бежать. ограничился тем, что, задыхаясь, продвигался по равнине мимо заросли травы, нагромождений валунов и бесконечных каменистых урочищ со скоростью 50 км в час. Приблизительно через каждые 2 часа приходилось останавливаться из-за лопнувшей шины или из-за того, что колёса увязали в песке. И тогда водитель и кондуктор заставляли пассажиров выйти вместе с козами, собаками и курами, призывая их помочь толкать или сидеть на обочине и ждать, пока не поменяют колесо. Кроме того, каждые 4 часа требовалось залить в бак горючее самым примитивным способом, присоединив шланг к бидону, прочно закреплённому на крыше. А на склонах, когда им попадался крутой подъём, мужчинам не оставалось ничего другого, кроме как проделывать часть пути пешком. И вот так, на протяжении двух суток, тавясь как финики в сумке из кроличей шкурки, обливаясь потом и задыхаясь от невыносимого зноя, не ведая, сколько ещё осталось до конца подобного мучения, или удастся ли им когда-нибудь увидеть край. однообразной пустыне. Во время каждой остановки Гассель испытывал желание покинуть этот клоповник на колёсах и продолжить путь пешком, каким бы длинным тот ни оказался. Однако на каждой остановке он понимал, что тогда ему придётся не один месяц добираться до столицы, а каждый потерянный день, каждый час может иметь значение для Лейлы и его детей. Поэтому он ехал дальше, несказанно страдая в заточении, ведь он больше всего любил одиночество и свободу, терпя компанию болтливых торговцев, истеричных женщин, шумных детей и вонючих кур. Он не мог, как это удалось ему в пустой земле, превратиться в камень, отстраниться от всего, что его окружало, добиться того, чтобы дух на время покинул тело. Здесь каждая рытвина, крен автобуса, спустившееся колесо или отрыжка соседа возвращали его к действительности, и даже в самый тёмный час ночи ему не удавалось забыться коротким сном, который позволил бы восстановить силы или вернуться в воображении к семье. Наконец, с мутным утром третьего дня Когда настойчивый и неотвязный ветер, швырявший в лицо тучи серой и удушливой пыли, мешал различить контуры предметов дальше 50 метров, они миновали ряд сломанных домишек, сухую балку, небольшую отвратительно пахнущую площадь и остановились в самом центре того, что когда-то было рынком, а потом пришло в запустение. Конец маршрута. крикнул кондуктор: "Выйди из автобуса и разминай руки и ноги". Он осматривался вокруг, словно ему не верилось, что безрассудная идея съездить в Эль-Акаб и вернуться живым и невредимым в очередной раз закончилась благополучно. Слава Аллаху. Гасель вышел последним, взглянул на разрушенные стены рынка, угрожавшие обрушиться на его голову. Стоит только ветру разоиграться, и в растерянности обратился к водителю: "Это столица?" осведомил салон. "О нет!" весело прозвучало в ответ. "Это то место, до которого мы доехали. Если бы мы вздумали отправиться на этой развалине по центральному шоссе, нас упекли бы в психушку. А что мне надо сделать, чтобы добраться до столицы?" Ты можешь сесть на другой автобус, но я тебе советую поехать на поезде, так будет быстрее. А что такое поезд? Водителя, похоже, вопрос не удивил. Наверняка это был не первый бедуин, которого он перевёз за свою почти двадцатилетнюю тряску по пустыне. Будет лучше, если ты посмотришь собственными глазами, ответил он. Иди по этой улице, и через 3 квартала, когда увидишь коричневое здание, там будет через три чего? 3 квартала, три улицы, он широко обвёл рукой. Ладно, думаю, что там, где ты живёшь, ничего такого нет. Иди вперёд, пока не увидишь здания, другого там не будет. Госсельке внул, взял винтовку, шпагу и кожаную сумку, в которой хранил патроны, Коя какую еду и все свои вещи и зашагал в указанном направлении, однако его окликнул кондуктор с крыши автобуса. Эй, здесь нельзя разгуливать с таким оружием. Если увидят, у тебя будут неприятности. Разрешение у тебя есть? Что? Разрешение на оружие. Он помахал рукой. Нет. Я уже вижу, что у тебя его нет. Спрячь это. А не то угодишь в тюрьму. Растерявшийся госель застыл посредине бывшего рынка, не зная, что делать, и тут один из пассажиров, удалявшийся в противоположном направлении с чемоданом на плече, другим чемоданом в руке и свёрнутыми коврами подмышкой, навёл его на мысль. Он догнал его. "Покупаю у тебя ковры", сказал он, показав ему золотую монету. Тот даже не ответил, схватил монету, поднял руку, чтобы госель мог завладеть его грузом, и пошёл дальше, ускорив шаг, опасаясь, как бы глупый туарег не передумал. Однако госель не передумал. Он раскатал ковры, завернул в них своё оружие, сунул их под мышку и направился к вокзалу. Стоя на крыше автобуса, кондуктор несколько раз весело покачал головой